Прочитав цедулку, Настенька снова так же тщательно свернула ее в трубочку, спрятала под платье на груди, опустила голову и закрыла лицо платочком, надушенным вздохами Амура. Когда же отняла его и взглянула на небо, то похожая на чудовище с разинутой пастью черная туча почти съела тонкий месяц. Последний луч его блеснул в слезинке, повисшей на реснице девушки. Она смотрела, как месяц исчезал, и напевала чуть слышно единственную знакомую: Бог весть откуда долетевшую к ней любовную песенку. Хоть пойду в сады и винограды, не имею в сердце никакой отрады. Околь тягостно Голубую безперье перья летати, Сколь мне без друга мило тошно пребывать. И теперь я, младенько, в слезах унываю, Что я друга сердечно давно не видаю. Вокруг нее и на ней Все было чужое, и искусственное. На Версальский манир и фонтан И помоны, и шпалеры, и фижмы, и раброн из розовой тавтицы с желтенькими китайскими цветочками, и прическа, расцветающая приятность, и духи вздохи Амура. Только сама она со своим тихим горем и тихою песней была простая, русская, точно такая же, как под соломенную кровлю дедовской усадьбы а рядом в темных аллеях и беседках во всех укромных уголках летнего сада по-прежнему слышались шепоты, поцелуи и вздохи любви. И звуки минуэта доносились, как пастушеские флейты и виоль Муры, из царства Вену с томным напевом «Покинь, купи до да стрелы, уже мы все не целы, на сладко уязвленны любовную стрелою твоею золотою». Любви все покорянны.